Глава тридцать пятая. Больше не жена. Я не сразу соображаю, что напротив меня, у второго ряда морозильной витрины с пакетом замороженного горошка, стоит Аня. В легкой курточке, джинсах, с собранными в простую косу волосами и без боевого макияжа, но это она. Пусть сейчас в ней нет лоска и вызывающих повадок. Она разглядывает пачку горошка, поднимает глаза и бледнеет, будто увидела смерть с косой. «А это всего лишь я». К ней подходит с тележкой седовласый мужчина лет пятидесяти. «Что ты тут застряла?» Аня молчит. Мужчина хмурится, выхватывает пачку горошка и вертит ее в руках. «Что это?» «Горошек», — пищит Аня, не сводя с меня испуганных глаз. «Мамка и его просила?» «Да». «А где список?» Аня вытаскивает из кармана бумажку и передает мужчине. Тот пробегает взглядом по списку, жуёт губы и закидывает горошек в тележку. «Привет», — говорю я. «Ань, ты что, не узнала меня?» И тут мужчина замечает меня. «Подружка, что ли?» «Нет». «Одна очень хорошая знакомая», — мило улыбаюсь я. «Ева? А вы?» Моя наглость не знает границ. «Я, конечно, подозреваю, что Саша вряд ли сейчас бегает к канечке, однако, мало ли...» «А я Геннадий». Мужчина тоже вежливо улыбается и приобнимает молчаливую Аню. «Папа Ани, да?» — решаю уточнить. «Они похожи?» — смеётся он. «Но да, она вся в мать. От меня у неё только брови, которые она нещадно выщипывает. Па, пойдём, а?» «Как у тебя дела, Ань?» — перевожу взор на ту, которая стала причиной моего женского фиаско. «Мы же с тобой так давно не виделись». «Да, я мерзкая и подлая стерва». И я вижу в Ане свой позор и неудачу. Мой муж в момент кризиса предпочел ее, а не меня. И я не могу вырвать из себя ядовитые ростки ненависти к зайчику. У меня в ушах все еще стоит ее пронзительное «Какое же ты чмо!» «Ань, ты не заболела?» возвращая пачку замороженной клюк в морозилку. «Ты какая-то бледная, Ань. Блин, а я ж не поверила своим глазам, что это ты!» Обегаю морозилку, подскакиваю к Ане и беру ее за руку, будто и правда мы с ней дружили в прошлом. «Ой, Анюта, мне надо тебе столько рассказать!» «Так, вы пока болтайте!» Геннадий отмахивается, а я за мясом. Скрывается за стеллажами, и Аня вырывает руки. Отступает и медленно выдыхает. «Оставь меня в покое!» «Как у тебя дела?» — делаю к ней шаг. «Ты такая тихая рядом с папой, прям другой человек!» «Ева, мне жаль, ясно?» Прячет руки в карманы и ежится. «Я выпила лишнего». «Это точно. Делаю еще один шаг. Такая скромная тихоня. Слушай, смотрит на меня так, словно на нее прет маньяк с ножом. Ева, я больше не имею дел с Сашей. Мне проблемы не нужны. Я облажалась. Я признаю это, но... Но что?» Клоню голову на бок и не моргаю. «Папа не в курсе о второй личине дочи?» «Не знает», — Аня сглатывает. «Согласна, мы многое скрываем от родителей. Слушай, Аня боязливо оглядывается по сторонам и вновь в отчаянии смотрит на меня. Ева, мне просто нужны были деньги». «А кто-то говорил про великую любовь?» Подплываю к Ане и заглядываю в глаза. «Кто-то хотел с крыши сигануть или не хотел?» «Он со мной в тот день порвал», — шипит мне в лицо прислал короткое сообщение, что все, никаких больше встреч. Вот я и слетела с катушек. Я все его условия выполняла, терпела его вечно мрачную рожу, недовольство, а в итоге я осталась ни с чем. и опять живу с родителями и братом. Да, Ева, я хотела денег, лучшей жизни, и я устала быть просто девочкой для отдыха. И я не виновата, что все эти богатые мужики женаты и поголовно. «Но Саша отличился», — смеется и рычит. «У него жена — чокнутая маньячка». «Больше не жена», — хмыкаю я. «Что?» «Что слышала, Анюта?» «Один богатый мужик с вечно недовольной рожей, свободен». Смахиваю ниточку с ее правого плеча. «Второй шанс для тебя». «Один из его людей мне подробно разложил, что ждет меня, если я посмею появиться на горизонте Ева», — зло шепчет «пока я лежала под капельницей». «Саша даже не удосужился лично прийти. И в чем я виновата? Лишь в том, что открыла слепой идиотке глаза?» «Саша был занят увлекательной беседой с этой самой идиоткой», — усмехаюсь я. «Рассказывал, как долго вы встречались, но все же меня осудил, что я тебя щедро напоила дорогим пойлом». «Какая же ты!» Аня одаривает меня уничижительным взглядом и едва слышно продолжает. Ты ведь и сама только и ждала, чтобы с него стрясти бабла, имущество, развести на алименты. Алименты он, наверное, платит теперь тебе нехилые, да? Очень интересные выводы, Аня. Да я знаю вас. Все такие приличные с виду, а на деле сосете и сосете с мужей деньги. Недвижку, машины. И в чём разница между мной и тобой, а? Лишь тем, что ты смогла его затащить в брак? Ты была той же содержанкой, что и я только со статусом». Морщит нос и вновь вижу прежнюю Аню и слышу знакомую зависть. «А теперь всю ситуацию хитро переиграла и сидишь со своим выродком на жирных алиментах». «Если кто и выродок тут, Ань, то это ты», задумчиво разглядывая ее лицо. «Я пойду и не буду мешать тебе играть еще одну роль, роль хорошей дочери. В принципе, я почти поверила». Разворачиваюсь и плыву прочь под взглядом, полным ненависти. И не чувствую я превосходства, только липкое отвращение. И не кани, а к себе. Слышу торопливые шаги позади. Вероятно, зайчик не намерен отпускать меня так просто.